Элегии. Я думал, что любовь погасла навсегда, что в сердце злых страстей умолкнул глаз мятежный, что дружба наконец отрадная звезда страдальца довела до пристани надёжной. Сбеспечной, думаю, покоюсь у брегов, ушиздали, смотрел, указывал рукой, На пару с бедственных пловцов, носимых гибельной грозою, я говорил: "Стократ блаженчей век свободою прекрасный, как век весны промчался ясный, и страстью не было мрачен, кто не страдал в любви напрасной, кому неведом грустный плен". Блажен! Но я блаженней боли Я цепь мучений разорвал. Опять я дружбе, я на воле, и жизнь не сумрачное поле весёлый блеск очаровал. Что я говорил, несчастный? Минуту я заснул в неверной тишине, но мрачная любовь таилась во мне, не угасал мой пламень страстный. Весельем позванный в толпу друзей моих, хотел на прежний лад настроить резву лиру, хотел ещё воспеть прилесниц молодых, веселье Ваха и Дельфиру, напрасно. Я молчал. Усталая рука лежала томная на лире непослушной. Я всё ещё горел и в грусти равнодушной, на играм молодости. взирала издалека любовь отрава наших дней беги с толпой обманчивых мечтаний не сожигай души моей огонь мучительных желаний летите призраки амуруш я не твой отдай мне радости отдай мне мой покой брось одного меня в бесчувственной природе и дай ещё летать надежды на крылах позволь ещё заснуть и в тягостных цепях мечтать о сладостной свободе